Джесси, откинувшись на подушке, издевательски блеснула голубыми глазками. «Сумеешь только доказать всем, что ты ублюдок и не должна быть среди нас!» Сестра Доминика сказала... Она так и не успела докончить. Дейзи метнула с кровати, схватила Джесси за косички и силой дернула. Джесси начала громко вопить, безуспешно пытаясь ударить Дейзи ногой, царапая ее лицо ногтями. Дейзи двинула коленом в живот Джесси, и та задохнулась. Дейзи молниеносно уселась на нее верхом, отпустила косички и подняла ей руки над головой. «Извинись за все, что наболтала здесь, Джесси Салливан! Проси прощения или выцарапаю твои гляделки!» «Нет!» — всхлипнула Джесси, пытаясь вырваться. «Нет, это правда! Твоя мать бросила тебя, потому что ты была рождена в грехе!» «Так говорит сестра Доминика. Она говорит...» «Ногти Дейзи так глубоко впились в кожу Джесси, что из-под них выступила кровь!» «Ты врешь! Признайся, что врешь! Никогда! Ты ублюдок! Ублю!» Дейзи, охнув, ударила Джесси по губам. «Гунья!» — Ублюдок! Джесси попыталась освободиться, и обе девочки свалились на пол, брыкаясь, царапаясь и крича. Пораженные ужасом зрители пытались запомниться, некоторые наиболее сообразительные побежали за помощью, но никто не осмелился растащить дерущихся. Кровь лилась из разбитых губ Джесси, Дейзи была вся в царапинах, вмешаться — означало подвергнуться серьезной опасности быть изуродованной на всю жизнь. Однако помощь подоспела вовремя. Сестра Доминика, побагровев от гнева, уже шагала к дортуару, где крики и всхлипывания перерастали в дикий виск. — Это Дейзи Форд, сестра. Она хочет убить Джесси. — Неправда. Джесси говорит, что там весь пол в крови, сестра Доминика. Монахиня пробилась сквозь толпу воспитанниц с такой непривычной для себя скоростью, что распятие на черной рясе то и дело взлетало в воздух. У открытой двери Дортуара она, однако, замерла, окаменев от негодования. Тумбочки перевернуты, содержимое рассыпано по всей комнате. Девочки продолжали бороться, то одна, то другая, оказывались сверху. «Прекратить! Немедленно прекратить!» Ни та, ни другая не повиновались и, казалось, даже не слышали наставницу. Под извивающимися телами зловеще захрустело стекло от разбившейся рамки для фото. Лицо Джесси было перепачкано кровью, лицо Дейзи искажено ненавистью и яростью. Сестра Доминика, выступив вперед, схватила Дейзи за плечи и с неизвестно откуда взявшейся силой отшвырнула ее от сопротивляющейся жертвы. Обрадованные появлением наставницы, девочки поспешили помочь истерически рыдающей Джесси встать. — Как посмела ты опозорить монастырь подобным образом! — зашипела сестра Доминика. — Ты злобная, порочная, испорченная, неблагодарная! Пустите меня! Дейзи развернулась с такой силой что едва не сбила монахиню с ног. Грудь ныла от ударов, голова кружилась. — Это вы, порочные сестра Доминика, наговорили обо мне столько лжи, Джесси Салливан, врали, что я рождена в грехе, что мать отказалась от меня. Кровь отхлынула от лица сестры Доминики. Джесси безвольным клубочком лежала на полу, жалобно всхлипывая, окруженная сочувствующими подружками. — Ты немедленно отправишься в часовню, — приказала монахиня, стискивая трясущиеся руки, — и двенадцать раз прочтешь Розарий. Розарий молитва по четкам. — Ты! — Я ничего подобного делать не собираюсь, — перебила Дейзи, — Сверкнув глазами Я иду к преподобной матушке и все расскажу ей о вашей лжи и порочности. Ты будешь делать, как тебе сказано, Дейзи Форд, иначе тебя ждет наказание, которого ты не забудешь до конца жизни. Дейзи перевела наконец дыхание и непримиримо уставилась на наставницу. Я иду к преподобной матушке. Повторила она и под взглядами десятков перепуганных и восхищенных воспитанниц направилась к двери. Ладони сестры Доминики взмокли от пота. Настоятельница монастыря редко выходила из себя, но в этих нечастых случаях гнев ее был ужасен. И сейчас будет направлен на нее. «Монахиня быстро пошла за Дейзи. Ты только себе сделаешь хуже», — произнесла она, пытаясь говорить как можно убедительнее. Испортила вещи других воспитанниц, избила подругу. «Джесси наверняка понадобится врач. Глупо и неразумно докладывать сейчас обо всем преподобной матушке». Однако Дейзи по-прежнему молча шагала по выбеленному коридору. Сестре Доминике пришлось почти бежать, чтобы не отстать от нее. «Джесси поступила нехорошо, вбивая тебе в голову подобные истории, я позабочусь о том, чтобы это больше не повторилось, но Дейзи уже было не остановить. Еще несколько шагов, и она окажется у двери кабинета настоятельницы. — Дейзи Форд, я запрещаю тебе беспокоить преподобную матушку из-за таких пустяков!» Дейзи остановилась. «Мое происхождение не пустяк, сестра Доминика», — сухо сообщила она, — и впервые в жизни монахиня поняла, что столкнулась с ребенком, которого невозможно ни унизить, ни запугать. Она со свистом вдохнула, подавляя желание ответить Дейзи хорошую затрещину. Девочка постучала в сосновую дверь, и преподобная матушка пригласила ее войти. Настоятельница, сидя за большим дубовым письменным столом, о чем-то совещала с сестрой Франческой. Подняв голову, она изумленно уставилась на Дейзи, решительно вставшую посреди комнаты. Воспитанницы обычно появлялись здесь только по вызову. Глаза ее расширились еще больше при виде исцарапанного, покрытого запекшейся кровью лица Дейзи и синяков, украшавших ее лоб и шею. — Да, Дейзи, — спросила настоятельница, откладывая листок бумаги, который держала в руке, — могу я тебе помочь? Дейзи глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Джесси Салливан сказала мне, что я не сирота. Якобы мать принесла меня в монастырь и бросила, и что я незаконно рожденная. Она говорила это в присутствии всех девочек, и теперь они верят ей. Я очень прошу вас объяснить им, что она лжет. Сестра Франческа тихо охнула. Письмо, которое она держала, кружась, легло на яркой связанной крючком коврик. Настоятельница перевела взгляд с белого осунувшегося лица девочки на настороженно стоявшую у порога сестру Доминику. В глазах монахини блеснули искорки тщательно подавляемого страха. Настоятельница очень медленно отодвинула стопку документов. — Оставьте нас, сестра Доминика! — властно произнесла она. — Я... Но... При виде выражения лица преподобной матушки сестра Доминика осеклась и неохотно, но все же повиновалась. В комнате воцарилась тишина. Преподобной матушке не было необходимости спрашивать, откуда Джесси Салливан обо всем узнала. Позже она разделается с сестрой Доминикой. Настоятельница мягко улыбнулась девочке. — Пожалуйста, садись, Дейзи. — Нет. — Спасибо, преподобная матушка, — пробормотала Дейзи, облизывая пересохшие губы. — Мне только нужно, чтобы вы сказали девочкам, что Джессил гунья. Настоятельница подняла пресс-папье и вновь поставила его на место. — У Дейзи! Оглушительно колотилось сердце. «Почему преподобная матушка не сердится? Почему не поведет ее обратно в доктора, чтобы обличить Джесси?» Девочка взглянула на сестру Франческу, и страх стиснул ее душу неумолимой рукой, а горло заболело так, что говорить почти не было сил. «Джесси соврала?» — Правда, преподобная матушка? Настоятельница встала и, медленно обойдя громадный стол, ласково положила руки на плечи Дейзи. — Нет, Дейзи, — тихо ответила она, — Джесси не лгала. — Ты попала в приют не как другие дети. Я хотела рассказать тебе об этом сама, когда ты немного подрастешь. Моя сирота, моя мать никогда меня не бросила бы. Это невозможно. Огромные глаза на маленьком личке пылали страхом и болью. Девочка с мучительным отчаянием ожидала подтверждения своих слов. Твоя мать была очень молода, сама немногим старше ребенка. Она без всякого сомнения считала, что самым лучшим для дочери будет поручить ее нашим работам. Дейзи показалось, словно она падает, падает в бесконечный водоворот цветных вихрей и черных зловещих облаков. Она в ужасе переводила взгляд с настоятельницы на сестру Франческу. Тогда. — Я не должна быть здесь, ведь моя мать жива! Какая кошмарная ошибка! — Твоя мать оставила тебя здесь и не вернулась, — объявила преподобная матушка. — Следовательно, ты такая же сирота, как и все остальные. — Нет! — Дейзи отпрянула, будто затравленный зверек, пытаясь нашарить опору, спинку стула, стену, дверь. — Нет! Ее тихий, нечленораздельный крик прозвучал так, словно шел из самой глубины сердца. «Она думает, что меня удочерили. Ищет меня, я знаю, знаю, и хочу найти ее. Я не сирота, не сирота!» Дейзи смутно сознавала, что сестра Франческа рванулась к ней, Но тут цветные вихри засосали ее, втягивая все глубже, пока не осталась лишь тьма, и девочка повалилась ничком на ковер маленьким бесчувственным клубочком. Дейзи почти равнодушно созерцала очередной прилет ласточек. Сестра Доминика больше не была ее наставницей, и девочка уже не жила по звонку колокольчика. Сестра Франческа знала, что день святого Иосифа самый важный в жизни девочки и, как всегда, отнеслась к ней с пониманием. Да Дейзи сидела на перилах крытой галереи, потянув колени к подбородку и обхватив их руками, переслонясь к нагретому камню арки. Близился полдень, и она вот уже несколько часов наблюдала за птицами. На этот раз радости в сердце не было, только горечь и зависть.